Глава 33. Около полудня шериф Хейзен решил привлечь к поискам пропавшего Чонси дрессированных собак Лефти Уикса, который занимался с ними с давних пор, по кое-причине служил в полицейском департаменте Доджа. Маленький плюгавый Уикс со скверным характером и противной внешностью всегда раздражал шерифа. Но больше всего Хейзена злила его болтливость. У их мог говорить часами без умолку, даже с собаками, если его никто не слушал. Когда они пришли на бейк ручья, сон стоял в зените и палило с такой силой, что у шерифа промокли рубашка и брюки. Он то и дело вытирал под платком, когда тот промок начал вытирать с тыльной стороны ладонь. Кроме того, шериф не мог курить, ибо, по словам Уикса, дым портил нех собакам, а они без того не понимали, чего не хотят. Собак привели на берег уж в третий раз, и они, жалобно заскулив, повернули назад. Шериф потерял терпение и легонько пнул одну из них под зад. Собака поджала хвост и убежала. — Ну же, скотина, найди этого ублюдка! — зарал нёх Хейзен. — Давай, давай, ищи! — Если не возражаете, — шериф начал Уикс, желая защитить собак. Но шериф прервал его. — Уикс, мы уже третий раз приходим сюда, и все без толку. Твои собаки потеряли нюх? — Конечно. Если бить их ботинком, любая собака нюх потеряет. Хейзен попытался овладеть собою и пожалел о том, что обидел пса. Полицейские столицы штата иронически наблюдали за этой сценой издалека, убеждаясь в неспособности шерифа организовать поиски надлежащим образом. Бросив на них косой взгляд, Хейзен вытер лоб руковому рубашки. «Послушай, Уикс, ты же сам видишь, что дело серьезное, и мне сейчас не до шуток. Заставь своих чертовых собак взять след, иначе я накатаю жалобу в додж, прошу прислать другого специалиста». Уикс насупился и обиженно поджал губы. — Я знаю, шериф, что они лучу или запах, но никак не могут взять след. Шериф почувствовал, что закипает, как вода, на этой безумной жаре. — Уикс, ты обещал мне помощь своими собаками. Так помоги же мне, черт возьми! Почему они стоят у тебя, как шафт перед мастифом? Они способны принести хоть какую-то пользу следствию или нет? С этими словами... Шериф сделал шаг к одной, и собака нагрозно зарычала. «Стоп — Стоп! — скомандовал Икс, опасаясь, что собака набросится на шериф. — Это как скандал! Скандал! — Она не боится меня, эта сока, хотя и должна бы, — улыбнул шериф. — Пусть еще раз попробует. На всякий случай. Уикс взял пластиковый пакет с вещественными доказательствами, собранными возле второго убийства, открыл и дал собаке понюхать. Та да, жалобно заскулила и попятилась. — Давай, девочка, давай! — подбадрил ее Уикс. Собака легла на живот и отвернулась. Уикс прилег рядом с ней, упрашивая ее приступить к делу и не позорить его предначальством. Однако у собаки были совсем другие желания. Снова заскулив, она выпустила тонкую желтую струю на сухой песок. — О, боже мой! — шериф сплюнул от досады. После трех часов безуспешных попыток заставить собак взять след, шериф отчаялся и махнул рукой. На кружном поле мелькали фигуры в синих полицейских рубашках. Это полицейские штаты прочесывали поле, но, вероятно, им не сопутствовал успех. Еще одна бригада полицейских ползала на коленях по песчаному берегу, пытаясь обнаружить следы. Нет, все бесполезно. Даже два самолета-разведчика уже несколько часов кружили над окрестностями метин и сожгли немало горючего, но ничего не нашли. Почему же им не удается обнаружить тело жертвы? Может, убийца утащил его с собой и съел с потрохами, вернее, без потрохов? Конечно, на всех дорогах выставлены полицейские посты, но убийца мог убежать и ночью, и за это время уехать черт знает куда. Шериф увидел, что к нему приближается Смит Людвиг с раскрытым блокнотом в руке. «Шериф, не возражаете, если я?» «Смити, это запрещенная зона!» — отрезал Хейзен. «Я не видел никакой ленты поблизости. Проваривай отсюда, Людвиг!» — закричал шериф. Тот остановился. «Я имею право находиться здесь!» Хейзен обратился к Теду. «Выведи мистера Людвига на дорогу. Вы не имеете права...» Шериф повернулся к нему спиной. «Пойдёмте, мистер Людик!» — тот взял его под руку. «Вскоре они исчезли с деревьями?» Людик возмущённо размахивал руками и что-то горячо доказывал помощнику шерифа. В этот момент на ремне шерифа крякнул радиопередатчик. «Хайзен слушает!» «Доктора Чонси не было в отеле с вчерашнего дня», — сообщил Холл Бреннинг, офицер полиции из Диппера. Он не вернулся на ночь, его постель осталась неразобранной. Какой кошмар. Есть еще какие-нибудь новости. Он никому не сообщил, что собирается делать, куда направляется. Никто не знает его намерениях. Мы уже проверили это. Угрюмо пробормотал Хайзен. Похоже, у него возникли проблемы с машиной. Он оставил свой Сатурн в мастерской Аэрнии Эксон на пару дней, хотя очень просил хозяина починить ее в тот же день. А последний раз докторы Чонси видели в ресторане Майзи поздно вечером. Он так не забрал свою машину. Похоже, он отправился на кукурузное поле, чтобы провести последние анализы и взять на пробу початки с разных участков. Чонси аккуратно пронумеровал их, и даже прикрепил бирки. Собирал кукурузу? Да, конечно, поморщился шериф. Это безумие. Отправляться, на крузное поле, зная, что убийца может появиться в любую минуту. Но Чонси любил рисковать, не обращал внимания на наше предупреждение. Вероятно, он не хотел, чтобы его видели там днем, задавали вопросы и рожали ненависть к его планам. Хейзен покачал головой, вспомнив, как Чонси расстроился из-за неприятного разговора по поводу перекрестного плени. Ну что ж, — вздохнул Холбренг. в любом случае мы будем изучать все его бумаги. Шериф Ларсон обещал выделить нам несколько человек. Как нам известно, сегодня в полдень Чонси собирался объявить в своем решении по поводу проведения эксперимента. «Да», — кивнул шериф Хейзен, — «видимо, наш Мэдсиэн Крик проиграл эту борьбу, и нам не на что рассчитывать. Ну что еще?» «К нам приезжает декан Канзасского университета вместе с руководителем службы безопасности университетского городка». Хейзен застонал. — А в довершение ко всему к нам приближается пыльная буря. — Мы получили сводку погоды. Она пронесется над нашим округом, почти над севером Нину и штаты Колорадо. — Когда? — Основная масса обрушится на нас сегодня вечером. Говорят, эта буря местами достигает силы торнадо. — Отлично, только этого нам и не доставало. Выключив рацию, Хейзен посмотрел на небо. Да, похоже на правду. На западе уже собирались черные тучи. Быстро продвигаясь в направлении Метсен-Крика, они нарушили их поиски. Здесь каждый знал, что такое пыльная буря. Всю низменность затопит, а все улики, которые они могли бы обнаружить на берегу ручья, смоют в воду. Значит... «Останется только ждать следующего убийства!» Хейзен вздрогнул от этой мысли. «Уикс устало бросил он кинологу. Если твои псы, не способны взять след. Убери их отсюда к чертовой матери! Не позорься перед всем миром! Этот весь берег затоптали! Это не моя вина!» Хейзен медленно направился вниз по ручью, и минут через десять подошел к тому месту, где оставил свой полицейский джип. Рядом с ним стояла еще дюжина разнообразных машин, как с полицейскими обозначениями, так и без них. Он закашлялся, сплюнул на асфальт и глубоко вдохнул носом в воздух. Да, в воздухе уж отчетливо различался запах приближающегося урагана. Но шериф огорчило не это... А то, что рядом с его машиной стоял Арт Риддер, только его здесь не хватало. «Шериф!» — обрадовался тот, помахав ему рукой. Хейзен нехтя двинулся к нему. «Хейзен, я ищу тебя уже целый час!» Шериф заметил, что лицо у Риддера еще краснее, чем обычно. «Арт, у меня сегодня трудный день, сам вижу!» Хейзен тяжело вздохнул и недовольно посмотрел на него. Конечно, Риддер — большой человек в их городе, но иногда он слишком назойлив. Я недавно разговаривал по телефону с Фиксом, деканом сельскохозяйственного факультета Канзасского университета. Он же едет к нам в связи с исчезновением доктора Чонси. Да, я слышал. Риддер удивился. Слышал? В таком случае я скажу тебе нечто такое, о чем ты еще не слышал и не догадывался. Ты не поверишь своим ушам. Хейзен терпеливо ждал продолжения. «Чонси намеревался объявить сегодня в полдень, что экспериментальное поле для производства генетически модифицированной кукурузы будет в Крике. Шериф Хейзен недоверчиво покосился на него и почувствовал, как по спине потекли капли пот, хотя еще минуту назад ему казалось, что никакой влаги в организме уж не осталось. «Мэтсинклик?» «Не может быть!» «А как же Диппер?» «Да, да, он собирался сделать такой подарок именно нам!» Хейзен молча смотрел на Риддера совершенно ашалев от жары и от этой новости. «Не может быть!» Повторил «Не могу поверить!» «Да, возможно, Чуанси ненавидел наш городок, но при этом не скрывал, что это идеальное место для проведения эксперимента!» Риддер достал платок и вытер лоб. «Понимаешь...» Наш город фактически вымирает. Мой дом, например, сейчас стоит лишь 60% от той суммы, которую дали бы за него 20 лет назад. Рано или поздно придется сократить рабочих второй смены на нашей птицефабрике, это вообще закрыть ее. Теперь до тебя дошло, что означал бы для нас этот эксперимент. Сейчас генная инженерия, передовой рубеж технического прогресса. Опытное поле положило бы начало обновлению всего нашего округа. Здесь появились бы новые поля, компьютерный центр, мотели и гостиницы для приезжающих ученых, специалистов и даже местные метеостанции. В нашем городе началось бы интенсивное строительство новых домов и исследовательских центров и, возможно, Появился филиал сельскохозяйственного факультета столичного университета, где учились бы и работали наши дети. Словом, это опытный полис спасло бы наш город. «Арт, не стоит бежать впереди паровоза!» — грустно заметил шериф, хотя знал, что тот прав. «Если ты этого не понимаешь, значит, просто глупец!» — отложил Риттер. «А теперь что?» Получим мы такую возможность после того, как главный инициатор этого дела зверски убит чуть не в центре города, а... Шериф Хейзен почувствовал невероятную усталость. Российно прошел мимо Ридера к своей машине. Арт, я чертовски вымотан, и у меня сейчас нет времени для подобных разговоров. Мне нужно во что бы не стало найти тело Чанси. Но Ридер встал на его пути. — Послушай, шериф. Я много думал об этом. Он понизил голос и огляделся. — Ты обращал когда-нибудь серьезное внимание на этого странного типа, Пендергаста? — Поразмысли об этом хорошенько. Ведь он появился в городе сразу же после первого убийства и представился нам как специальный агент ФБР. Но это по его словам. А что на самом деле? Кто проверял так ли это? Кто даст гарантию, что он не увлечен кем-то образом в это дело? Кто поручит, что это не какой-то психопат или авантюрист? Пендергас всегда оказывается первым на месте после каждого убийства и везде сует свой длинный нос. Но Хейзен почти не слушал его. В его голове роились весьма занятные мысли — Конечно, Ридер прав. Долгое время шла ожесточенная борьба за право проведения эксперимента, и вот теперь победа перешла в руки Диппера. Но доктор Чонси, между прочим, собирался объявить совсем другой результат, но, к сожалению, он убит. Теперь все преимущества перейдут к соседям. Дипер станет местом проведения эксперимента со всеми вытекающими отсюда благоприятными возможностями для развития города. Хейзен погрузился в размышления. Его тревожили весьма странные совпадения. Первое убийство Шейлы из свек произошло за три дня до появления здесь доктора Чанси. Второе убийство случилось на следующий день после его прибытия. В обоих случаях убийца оставил на месте преступления массу загадочных и необъяснимых предметов, включая индейские стрелы, отпечатки босых ног и так далее и тому подобное. Иначе говоря, убийца старался навести на мысль о том, что эти преступления таинственным образом связаны со старыми легендами о войнах-призраках, о массовой резне, о проклятии 45 и прочей местечки. Но эта стратегия не сработала, так как доктор Чонси не обращал никакого внимания на все эти вещи. Он не испугался таинственных убийств и совсем не доверял слухам и сплетням насчет древних легенд о проклятии. И проклятий. он даже и газет не читал. Чонси занимался своим делом. Он был настоящим ученым и оперировал только научными категориями. Разговоры о призраках и мистических убийствах могли напугать жителей Метсенкрика. Но только не доктора Чонси. И вот сейчас, в ночь, перед тем, как он собрался объявить в своем решении провести эксперимент Метсенкрики, его убили почти в центре города. Неужели все это случайное совпадение? «Вряд ли. Теперь совершенно ясно, что никакого серийного убийцы в городе нет. Тем более он не может быть местным, как уверял всех их Пендергаст. Это организовали люди, которые очень много потеряли бы из-за того, что для эксперимента предназначен Мэтсим Крик. То есть это должен быть кто-то из Диппера. Риддер безусловно прав». В этом деле замешаны огромные, нептающие с учету деньги. поставлены на карту будущее того города, который выбрали бы для эксперимента. А теперь тоже при последнем издыхании. Только за последние 30 лет он потерял 50% населения. А с чего же, чем Мецинкрик? У них даже птицефабрики нет, хотя город превосходит Мецинкрик как по территории, так и по населению. Значит, вся загадка в дипере. Либо он выживет, благодаря эксперименту, либо погибнет, как множество других населенных пунктов страны. — Ты слушаешь меня? — прервал во мысли распалившись Ридер. Хейзен рассеянно посмотрел на него. — Арт, у меня появились срочные дела, и я должен заняться ими без отлагателя. — Ты ни черта не слушал, о чем я тебе говорил. Хейзен положил ему руку на плечо. — Я хочу расследовать эти проклятые убийства. И, может быть, вернуть нашему городу право на проведение эксперимента, так что тебе придется немного подождать. — Ну и каким же, черт побери, образом ты собираешься сделать это? — недоверчиво спросил лидер. Но Хейзен же быстро шагал к своей машине и не слышал его. Риддер бросился было за ним, но потом остановился и махнул рукой. Шериф подошел к машине, взял за дверную ручку и повернулся к Риддеру. И еще одно. «Задумчиво», — сказал он. «Ты прав относительно агента ФБР. Думаю, именно он источник всех наших бед». «По-твоему, это он убийца?» Риддер удивленно вытрачил глаза. Шериф отмахнулся от него и открыл дверцу. — Что ты плетешь, Арт? — Не будь идиотом. Разумеется, Пендергаст не убийца, но он запудрил нам мозги и повел по ложному следу. Он появился здесь черт знает откуда, стал проводить собственное расследование и навязал нам мысли о серийном убийце, доказывая с пеной у рта, что это кто-то из местных. Пендергаст! Даже меня убедил в этом, заставив отказаться от собственных версий. А ведь чуть-чуть никогда не подводила меня. — Не понимаю, о чем ты говоришь. — А я не понимаю, почему доверился ему, почему не видел всего этого раньше. — Что ты не видел? Хейден загадочно улыбнулся и похлопал Ридера по плечу. — Не волнуйся, Арт, я обо всем позабочусь, поверь мне. С этими словами он сел в машину и взял в руку радиопередатчик. Пендергаст появился здесь без машины, без водителя, без сотрудников и никак не связан с местным отделением ФБР в Додже. Значит, этот сукин сын делает все на свой страх и риск. Он вольный художник, так сказать. Пора положить этому конец раз и навсегда. Шериф нажал кнопку вызова полицейского участка в Додже. — Гарри, это шериф Хейзен из Мэдзенкрика. У меня к тебе огромная просьба, причем чрезвычайно важная. Речь идет о расследовании нашумевших убийств. Нет ли у тебя в местном отделении ФБР человека, способного оказать мне одну услугу? Да, я хочу связаться с каким-нибудь большим начальником столиц. Выслушав ответ, он удовлетворенно кивнул Большое тебе спасибо, Гарри. Положив радиопередатчик, Хейзен смотрел на Риддера, который сунул в окно красное джерельцо. — Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь, Хейзен? — тихо сказал он. — На тебе лежит ответственность за будущее города. Хейзен устал улыбнулся. — Да сбудут с твоей мечты, Арт. Он включил мотор и повернул свой джип на дорогу, которая вела в Доджу.